Часть седьмая Аминьев и Алопаевский отправились в местный рыночный трактир. По дороге Алопаевский вздыхал и говорил Аминьеву. — ох голубчик, вы не поверите, сколько мне хлопот с этой отделкой квартиры тупицыно. Хочется, чтобы все это вышло хорошо, со вкусом, изящно, а архитектор попался какой-то профан, а уж обойщик и совсем дурак. Каждый день бьешься, бьешься с ними, а дело подается вперед воробьиными шагами. Аминьев привел Алапаевского в отдельный кабинет трактира, велел подать закусок, водке бульону, салат из ершей, пожарские котлеты из дичи и приказал согреть лафиту. Алапаевский, выслушав заказ Аминьева насчет завтрака, сказал. «Узнайте». Теперь я вижу, что имею дело хоть и с купцом, но с развитым человеком. У вас есть вкус. Ваш выбор завтрака делают вам честь. А вот тупица насчет вкуса, хоть ты его убей. Учу, учу его, и не дается ему эта грамота. Дальше бифштекса и поросенка не идет. Мороскин и коньяк огурцом закусывают. Так чего ж вы хотите? А вы — бульон, салат из ершей, пожарские котлеты. Это так мило, так легко и изящно. — О, я люблю и, кажется, умею жить со вкусом, — улыбнул Саминьев. — Вот потому-то я и не осуждаю приехта Тупицына, что он пользуется жизнью в сообществе такого человека со вкусом, как вы. «Прибавьте даже, под моим руководством пользуются жизнью. Сообщества тут мало, я его руководствую», — поправил Алапаевский. «Так сказать, направляю». «И скажу прямо, это делает вам честь», — подхватил Аменьев. «Видите, а вам почему-то вообразилось, что я буду вас упрекать в каком-то запутывании Тупицына». Аллопаевский протянул Аменьеву руку, крепко пожал ее и произнес. — Да, батенька, в изящество и вкус я положил когда-то три состояния. Ровно три состояния, и теперь каюсь нищ. Подали закуску, состоящую из солений. Аллопаевский выпил с Аменьевым по рюмке водки и спросил. — Так какое же у вас до меня дело? Извините, имя и отчество ваше забыл. а Амосом Федоровичем меня зовут. А что насчет дела, то дело, может быть, и не совсем свойственно мужчине. Но я обращаюсь к вам как к другу Плиевка Антоновича Тупицына, а потому прошу вас на меня не обижаться. Выпейте-ка по второй. «Смотрите, какая прелестная провесная белорыбица! Здешний трактир не особенно славится поваром, но закуски тут всегда замечательные, в особенности рыба». Выпили по второй рюмке водки, и Аминьев начал. <связь> «Моя просьба к вам, добрейший Дмитрий Васильевич, заключается в том, чтобы вы успокоили меня и мою семью». «У меня в доме случилось такое обстоятельство. Моя старшая дочь Раиса влюбилась в Тупицына. Ночи не спит и, разумеется, спит и видит выйти за него замуж. Помогите!» Алопаевский побарабанил пальцами по столу и нахмурив спросил. <къем> так вы это... Что же...» Так вы это меня-то за сваху, что ли, считаете? Меня? Дворянина? Боже, избави, боже, избави, Дмитрий Васильевич! Зачем за сваху? И в уме этого не держал. А просто обращаюсь к вам, как к лучшему другу Тупицына. Посодействуйте. Да ведь содействовать-то так надо сватать. Не сватать, не сватать... — А просто намекнуть, дать легкий совет, сказать, что вот есть девушка из хорошего купеческого семейства и... — Довольно, довольно, милостивый государь, — замахал руками лопаевский Я своих друзей за завтраки не продаю, и если вы будете приставать ко мне с таким предложением, то черт с ним с вашим завтраком. «Я явился сюда разделить хлеб-соль, как благородный человек с благородным, а вы...» «Да что ж тут такого неблагородного-то, Дмитрий Васильевич? Дело самое житейское. И, наконец, вы можете тут помочь влюбленной девушке и терзающимся родителям, которые, глядя на ее любовь...» «Врете вы, врете! Никогда ваша дочь не была влюблена в Тупицына, да и быть влюблена не может...» «Потому что Тупицын вовсе не красавица и даже не хорош собой», — перебила Аминьев Алапаевский. «Ах, Дмитрий Васильевич, иногда понравится и сатана лучше ясного сокола. Женские вкусы привередливы, и не нам их судить. Что же касается до полиевка Тупицына, то, по-моему, он очень и очень приличен. Он молод, весел». «У него открытый характер, недурные глаза». «А где же у нас тут красавца-то, я вас спрошу?» «А главное, что в нем может привлекать девушку, и именно девушку, начитавшуюся романов, так это то, что вот он из бедного состояния, так сказать, из черного тела, и вдруг возвысился до богатства». «Знаете, это вообще очень и очень романтично. А дочь моя пожирала романы». Да и посейчас пожирает. Бедняк, ничего не имел и вдруг богач. Ого, так вы так и скажите, что дочь ваша в его богатство влюбилась. Да и у вас, у родителей, разгорелись глаза на его капиталы. Дмитрий Васильевич, так ведь я сам богатый человек. У меня у самого капитал. Я могу дать за дочерью хорошее преданное... — Ну, так у вас и алчность приткнуть капитал к капиталу. — Довольно, довольно. Если вы хотите, чтобы я остался с вами завтракать, то бросим об этом разговаривать. Закончил Алапаевский и потянулся к бутылке с водкой. Аминьев тяжело вздохнул. Подали бульон. Аминьев тотчас же спросил полбутылки Мадеры, прибавив слуге. — Самый лучший подайте. — Лучше чего у вас нет. У Мадеру, знаете ли, надо пить или хорошую, или никакой, — обратился он к Колопаевскому. — Совершенно верно, — отвечал тот, смягчаясь. — Но меня-то вы ставите в такое положение, выбрав меня свахой для вашей дочери, что я просто стесняюсь пользоваться вашим гостеприимством. — Ах, Дмитрий Васильевич! Здесь я, ежели уж пошло на откровенность, даже и не сватать вас прошу, а просто посодействовать. Для сватовства у меня есть женщина. Виделс, виделс, и знаю всю эту историю. При мне она была утупицына. Тетка это его. Вот-вот, Пелагея Васильевна Накатова». — Рассказывала она мне, что она была при вас, а вы вдруг ни с того ни с чего начали разбивать плеевк-то. — Это мое убеждение. и Я разбивал плеевк-то, желая ему добра. Человек еще жизни не видал. Он должен порхать и порхать, а тут вдруг брачный хвост. — Ну уж и хвост. — Конечно же. Потеря свободы. — Да зачем же? С какой стати? — «Свобод его при нем и останется. Современная образованная женщина, такая как Раиса, никогда не позволит себе стеснять свободу мужа». «И позволит ему срывать цветы удовольствия с другими женщинами?» — воскликнул Алапаевский. «Да что вы, помилуйте!» «Ах, вы все не про то», — отвечала Аминьев. В яфь, конечно же, не позволит, но все это можно сделать так, что жена и не будет знать. Ах, Дмитрий Васильевич, все мы люди, все мы человеки и во грехах рождены. Да и где вы найдете нынче такого уж идеально верного мужа? Впрочем, я зашел далеко, мы отвлеклись. Я пригласил вас сюда, чтобы просить не разбивать Тупицына, ежели он будет склонен на женитьбу. «Пелагея Васильевна будет сватать, а вы только не разбивайте. Выпьемте Мадеры, Мадера очень и очень не дурна». Лопаевский взялся за рюмку, покачал головой и сказал. «И вы хотите, чтобы я за рюмку, пусть даже не дурной Мадеры, продал свободу лучшего моего друга? Мало же вы меня знаете, господин Аменьев». «Ах, боже мой, да где ж тут продажа? Вы смотрите так на вещи, а я этак. Я вас, наконец, убеждаю своими доводами, вы соглашаетесь с ними, вот и все». «Никогда я с этим не могу согласиться, потому что в браке вижу могилу свободы». А «Вот неправда, неправда». Я вам укажу тысячи женатых людей, которые пользуются полной свободой жизни, и постараюсь вас в этом убедить. Кушайте рыбу, а потом выпьем хорошенького ренвейна и поговорим. Уста заживали. Аминьев наливал Алапаевскому вина. — Так как же, Дмитрий Васильевич, обещаете мне содействовать в моем деле? — спрашивал Аминьев. Алопаевский сделал большой глоток вина и отрицательно покачал головой. Аминьев помолчал и продолжил. Э, — Я недаром, Дмитрий Васильевич, прошу. Я готов презентовать вам за это известную сумму. — Ха! Тогда уж это будет совсем продажа! Тоже помолчав, отвечал Алопаевский. — Да полноте, полноте. Какая ж тут продажа? Вы доброе дело для молодого человека делаете. — Да вы мне скажите, чего вы боитесь? Вы боитесь, что потеряете друга? Боитесь, что Раиса, выйдя замуж за Тупицына, отобьет его, как жена, от вас? — Полноте, полноте, уважаемый Дмитрий Васильевич. Никогда этого быть не может. Для нее Тупицын будет мужем, а для вас останется другом. «Да и Раиса-то будет вам другом, потому что она, как образованная девушка, очень прекрасно увидит, что вы проповедуете ее мужу, немножко сырому надо сознаться, прогресс, цивилизацию и умение жить». Алопаевский улыбнулся «Сладко вы поете, очень сладко», — сказал он. «Но ведь я-то понимаю, в чем дело, меня не проведешь». «Ах, какой вы хитрый человек, господин Аминьев!» «Выпейте, Дмитрий Васильевич. Хитрость — не глупость. Вы человек умный и отлично это знаете!» Алопаевский чокнулся с Аминьевым, выпил и спросил. о сколько бы вы мне дали за мое содействие?» «Триста рублей сейчас...» и семьсот рублей потом после свадьбы если вам удастся уговорить тупицыну жениться на моей дочери отвечал миньев без запинки уже раньше придумавший план торга с лопаевским о мало мало отвечала лопаевский не стоит из за этого даже мараться дмитрий васильевич могу я с вами говорить откровенно задал вопрос амиьев конечно Мы уж и так теперь до самых откровенностей дошли. Я знаю, что вы пользуетесь теперь от Тупицына. Но ведь и тогда вы тоже будете пользоваться от него, когда он женится на моей дочери. Что за вздор вы говорите про пользу? Не вздор, Дмитрий Васильевич, не вздор. Я вижу и все знаю. Не будем уж лавировать друг перед другом. Так вот -с. Тупицын-то ведь, женившись, весь в ваших руках останется. Ну, нет, наполовину он тогда будет и в ваших. Ей-ей, Дмитрий Васильевич, тысячу рублей я почти даром предлагаю. Даром? И как это у вас поворачивается язык? Гонитесь за миллионами жениха, требуете моей помощи, чтобы поймать его, и говорите даром. «Да нет у него миллиона, нет, Дмитрий Васильевич!» «Больше даже есть!» «Ну, бог с ним! А сколько бы вы, Дмитрий Васильевич, хотели взять за содействие?» а Лопаевский задумался. «Да уж, все десять тысяч!» Произнес он после некоторого молчания. Просвистал Аминьев. «Нет, это как возможно?» «Позвольте!» — Да уж продавать человек, так продавать за что-нибудь существенное. — Вы опять насчет продаж? Боже мой, ну где же тут продажа? — Лафицу, Дмитрий Васильевич, пожалуйста. — Десять тысяч. Это ужасно. А я думал, что уж, ну, в самом крайнем случае, тысячонки две. Аминьев заискивающе взглянул на Лапаевского. — Какой вы торгаш, посмотрю я на вас. — отвечал тот, выпив полстакана вина. — Ну, с половиной. Пятьсот сейчас и две тысячи после свадьбы. — Аминьев, вы не дразните меня. Здесь не толкучий рынок, — строго произнес Алапаевский. — Да ведь невозможно ждать такой суммы, Дмитрий Васильевич. Я человек интеллигентный и понимаю, что из такого дела нельзя делать толкучку. Но скажите, вы тогда настоящую цену? Восемь. Побойтесь бога, Дмитрий Васильевич, ведь это же целый капитал. А вы к во сто раз большему капиталу подбираетесь. Да и ни к чему я не подбираюсь. Мне дочь дорога, у меня дочь влюблена. Я из-за дочери хлопочу. Врете. Возьмите, Дмитрий Васильевич, три тысячи. — Пицца вот сейчас и две с половиной после свадьбы Тупицына. — Мы даже условия можем составить на бумажке. — Соглашайтесь, соглашайтесь. Вот сейчас я спрошу шампанского, и мы запьем. лопаевский отодвинул от себя стакан и отвернулся от Аминьева. — Да зачем же сердиться-то? Вы скажите настоящую цену, — приставал Аминьев. — Пять тысячу сейчас и четыре тысячи потом послышался ответ да скиньте хоть сколько нибудь то могу я вам предложить три с половиной ха толкучий рынок толкучий рынок я ухожу лопаевский поднялся из за стола дмитрий васильевич полностью полностью останьтесь схватила минев за руку лопаевского «Ну, вот что. Я вижу, что вам четыре тысячи хочется. Извольте, четыре я дам, но сейчас могу предложить только пятьсот рублей, а остальное после успешного дела. Судите сами, ведь дело-то может и не сладиться, хоть вы и влиятельный человек на Тупицына. Желаете четыре?» Алопаевский стоял, отвернувшись, и соображал. Через некоторое время он сказал, — Ай, делать нечего, согласен, требуй шампанского. Аминьев схватил его за обе руки и стал потрясать их. За четыре тысячи рублей Алопаевский согласился уговаривать Тупицына, чтобы тот женился на дочери Аминьева. Четыре тысячи были очень и очень заманчивой суммой для Алопаевского. Таких денег он давно уже не видал, а потому порешил за сватовство приняться усердно. Аминьев выдал лопаевскому на руки согласно условию тотчас пятьсот рублей и, даже не потребовав расписки, сказал «Благородному человеку верю на слово, никаких мне от вас расписок не надо». Алопаевскому это очень понравилось. Он крепко пожал руку Аминьева и отвечал «В таком случае и вам, верю, без документа три с половиной тысячи». «Мерси, мерси. Да и как тут выдавать документы? Дело, знаете ли, такое», — продолжал Амениев. ну положим, что оформить-то было бы можно. Заявить нотариусу, например, что мы держим пари на три с половиной тысячи и вручить ему деньги». «Так ведь тогда и вы должны были бы вручить три с половиной тысячи». «Да, у меня нет таких денег, но, изволите ли видеть, вместо денег мы могли бы вручить нотариусу векселя. Выигравший пари получают от нотариуса оба векселя». «Ах, нет, это неудобно. Тогда, если тупица не согласится жениться, у вас очутится мой вексель в три с половиной тысячи». «Нет-нет, это неудобно», — спохватился лопаевский Да и не возьмется нотариус записывать пари в книгу. Ведь это же все равно, что азартная игра. А азартные игры запрещены законом. Нет, будем уж по-благородному. Я вам верю, а вы мне. Слово дороже всего. Не называйте только меня под лицом если тупица не женится на вашей дочери, сказала лопаевский Я могу его уговаривать, но не могу же я взять его за шиворот и... — Хорошо, хорошо. Возвратите мне только тогда пятьсот рублей обратно. — Обязательно, обязательно. Если только они у меня тогда будут. Впрочем, я могу у Тупицына заем взять. Алопаевский и Аминьев распрощались, и Алопаевский тотчас же отправился в лавку Тупицына, но Тупицына там не застал. Он поднялся в верхнюю лавку. В верхней лавке сидел старший приказчик Курносов и, приютясь около конторки, щелкал на счетах. Лопаевскому вдруг пришло в голову переговорить о женитьбе на Наоменьевой с Курносовым и узнать, какого он, Курносов, об этом мнения. «Здравствуйте, почтеннейший!» — сказал он как можно ласковее, подходя к конторке и протягивая Курносову руку. При этом потрепал его по плечу и прибавил правая рука тупицана поистине правая когда не приди управляющий курносов всегда за работой поистине тупицан за тобой как за каменной стеной взялись охранять и дело делать так и делаем на совесть отвечал курносов а куда в плиев то антонович уехал спросила лопаевский присаживаясь на стул да разве они нам сказываются — Завтракал тут у нас в лавке музыкант этот самый, завтракал доктор, а потом и ушли. Человечья кость, кажется, поехали они с доктором покупать себе для кабинета. Скелет. — Скелет? Кости? Да зачем же это? — удивился лопаевский А зачем аптека? А зачем это самая лаборатория? А зачем мы на чердаке светелку устроили и подзорные трубы ставим? доктор арензгейн так захотел свечёлка это обсерватория трубы на звезды и планеты смотреть это все таки приятное развлечение ну и из костей мертвого человека тоже должно быть какое нибудь развлечение хотят сделать доктор так захотел разве наш плет Антонович имеет свою власть возьмем свой весь чужой — Доктор захотел, но так то и быть. Курносов умолк и опять зазвякал на счетах. Алопаевский курил папиросу, сильно затягиваясь, и соображал, с чего начать. Наконец он сказал. — о Женится полиевка на Аминьевой, так та сейчас этот скелет вон из квартиры. — Да ведь и так и следует. Чем хочешь, балуйся, а кость человеческие не тронь, — отвечал Курносов а только где же он женится то не похоже уговаривать надо вразумлять курносов оставил щелкать на счетах и пристально посмотрел на лопаевского вы это что же смеетесь что ли спросил он а что вовсе не смеюсь дападдите вы курносов опять защелкал на счетах — А вы сами-то, Вавил Андреевич, каких мыслей? — задал вопрос Алапаевский. — Да, конечно же, ему теперь жениться первое дело. Сейчас основательность явится, сейчас солидность и сейчас другой фасон. — Ну так вот и я с вами совершенно согласен. — Не верю, — отрицательно покачал головой Курносов. «Уверяю вас, что я за женитьбу Тупицына и именно на Аминьевой». «А вспомните-ка, что вы изволили говорить Палеевку-то Антоновичу на днях, когда у него сидела Пелагея Васильевна и толковала насчет этого». «Тогда говорил одно, а теперь по здравому размышлению пришел к заключению, что жениться ему необходимо. Мало ли, что думаешь сначала, а потом переменяешь свое мнение». А Миньева даст плеф к Тутон. Женившись на ней, он может начать жить открыто, делать приемы, вечера, обеды. А иначе на что же ему тогда такая обширная роскошная квартира?» Выслушав все это, Курносов даже встал из-за конторки. «Да вы это и в самом деле не шутя, господин Лопаевский?» — спросил он. «Ну вот, с какой же стати шутки?» — Я на деле это докажу, и при вас буду уговаривать Тупицына, чтобы он женился на Аминьевой, — отвечала Алапаевский. — Желаете вместе действовать? Курносов не отвечал. Он улыбнулся и опять спросил Алапаевского. — Виделись, должно быть с Аминьевым. — Сейчас с ним завтракал. лопаевский тоже улыбнулся. — Ну и сколько? — задал вопрос Курносов. «То есть что, сколько?» Алопаевский смеялся глазами. «Сколько вам Аминдев предложил за хлопоты и за сватовство?» Допытывался Курносов. «Ну уж это наше дело, а только не за сватовство, а за содействие сватовству. Впрочем, я и сам убежден, что полиэкт должен жениться. Желаете сообща действовать?» «Да как же не желать-то?» Только уж вы музыканты с доктором уговорите, чтоб они не препятствовали. — Ах, тем решительно все равно. — Вашу руку, господин лопаевский сказал Курносов. — Вот рука. Надо нам будет теперь сообща, вы, я и Пелагея Васильевна, с Полиевктом поговорить. Когда? — Да хоть завтра утром. Приходите к нам. Уведомлю я и Пелагею Васильевну. Только уж вы, господин лопаевский чтоб не вилять. Сегодня вечером я рассчитываю с Плеев к тому видеться и буду ему зудить насчет женитьбы. А завтра мы приступим к нему сообща. Ну, а вам, Курносов, сколько посудил Аминьев за сватовство? Мне? Да нет, я так. Я просто из расположения. Ой, врешь, ой, врешь. — подмигнул Алапаевский. — Конечно же, он меня чем-нибудь отблагодарит потом, но только я из желания добра Полиевту Антоновичу. — Врешь, мой врешь, — стоял на своем Алапаевский, протянул руку Курносову, прибавил «до завтра» и стал уходить, спускаясь из верхней лавки в нижнюю. Свидание Алапаевского, Пелагея Васильевны и Курносова для совместного действия на Тупицына относительно его женитьбы на Аминьевой состоялось, однако, не на другой день, как было условлено, а дня через три. Курносов, хотя и уведомил Пелагею Васильевну, чтобы она явилась наутро к Тупицыну, но она была больна и просила подождать несколько дней. Алапаевский узнал об этом от Курносова, когда наутро, согласно условию, явился к Тупицыну. «Да так и лучше», — отвечал он. «А то вдруг-то приступать всем хором как будто и неловко. Будем постепенно, понемножку действовать, чтобы заметно не было. Вчера вечером в оперетке я уже слегка загибал ему, рисовал картинку женитьбы». «Ну и что же он? Как?» — полюбопытствовал Курносов. «Смеется». Поналечь на него хорошенько, да быть покрасноречивее, так женится. И мне кажется, что ежели зудить, то подастся. Был одиннадцатый час. Тупицын еще был в постели, хотя уже и проснулся. Разговор между Алапаевским и Курносовым происходил в прихожей, где Курносов встретил Алапаевского. Тупицын хотя и не слыхал разговора, но узнал голос Алапаевского. — Дмитрий Васильевич, это ты? — крикнул он. — Я, я. А ты еще спишь? Ах, как не стыдно так долго спать молодому в юноше! — проговорила лопаевский входя в коморку, занимаемую Тупицыным, и здороваясь Да я, брат, не сплю, а только лежу. Где тут спать-то, коль мастеровые так шумят в соседних комнатах? И когда только эта отделка квартиры закончится? — К самой твоей женитьбе подоспеет. — Опять женитьба? Далась тебе моя женитьба. И что это ты так вдруг на женитьбу поворотил? То был против женитьбы, а вчера и сегодня только и толкуешь, что о женитьбе. — Видение такое мне было. Нет, в самом деле, даже я сам почувствовал пустоту одинокой жизни. — И ты? И ты хочешь жениться? «Дмитрий Васильевич лопаевский хочет жениться!» — засмеялся Тупицын. «А что же из этого? Кабы только средствишки немного получше, сейчас бы приял кончину праведную, как говорит один мой знакомый насчет брака». «Вот видишь, как ты женить называешь кончиной праведной!» «Это я со слов приятеля». А сам я теперь других мыслей. и ей мне было осенение. Послушай, да ведь все эти Танечки, Манечки, Леокадии, Дашеньки из солошек и общедоступок заревут, когда ты женишься. Ну, как они без тебя будут бродить по солошкам и общедоступкам? Девичье стадо и вдруг без пастуха. Они будут вопить. «Папка, папка, где наш папка?» неужели ты думаешь что женившись я так бы и покинул танечек манечек или акатий воскликнул Алопаевский. женить бо женить бы а танечки с манечками сами по себе затворническая женитьба это уж устарелое понятие ну все таки двум богам нельзя служить отвечал тупицын можно и даже должно». «Жена — это богиня домашнего очага, Танечки и Манечки...» «Ну да, что об этом толковать? Кто из женатых людей иначе живет?» «Много ли ты таких мужей нынче найдешь, чтобы ежедневно сидели, обнявшись с женой?» «Ты судишь по серому купечеству, но уж и в сером-то купечестве нынче явилась перестройка» «А ты так не суди» — Не имей такого понятия о женатой жизни, иначе, понятно, женить бы тебя пугать будет. — Да чего ты так распетушился-то? Я вовсе и не думаю жениться, — остановил Алапаевского тупицын. — А подумать следует. Хорошее это, брат, дело. Жена хороша как хозяйка. Ну, вставай, нечего валяться. — Эй, там самовар! закричал тупицын и поднявшись на постели начал одеваться через две три минуты он был в халате и начал умываться старая горничная внесла самовар умывшись тупицын стал пить чай вот видишь сам и чай завариваешь а будь ка у тебя жена ничего бы этого тебе делать было не нужно она бы и заварила чай и она бы тебе и налила сказала лопаевский — Захотел бы, так мне и горничная Фимия могла заварить и налить чай. — Ну, брат, уж это все не то. Молоденькая жена или старая ведьма горничная? — Ну уж, если на то пошло, то могу и молоденькую горничную завести. — Холостой человек молоденькую горничную заведет, сейчас она в содержанке вылезет. И глазом не моргнешь, как вылезет. «Вылезет и начнет забирать тебя в руки. Жениться надо!» Тупицын остановился перед лопаевским и воскликнул. «Дмитрий Васильевич, да что с тобой? Я тебя не узнаю!» «Пожалуй, не узнавай, но я тебе дело говорю. Я уже сказал тебе, что со мной вышел переворот!» Спокойно отвечал Алапаевский. «Ну, зачем, спрашивается, ты отделил себе такую большую квартиру и отделываешь ее как дворец, ежели ты намерен холостым жить?» «Да ведь вы же, приятели, мне все уши прожужжали, что я должен иметь большую квартиру и жить на широкую ногу. Ты, Мохнатов, Оренсгейм и даже Курносов!» «От того, что все полагали, что ты женишься!» «И ты полагал!» — Я был сначала против брака и говорил в этом смысле, но был уверен, что ты меня не послушаешь и женишься. Да и теперь уверен, что женишься. — Мол, брат, ошибёшься. — Не ошибусь. Дай только отделаться твоей квартире, ты увидишь, как тебе будет неловко одному в полутора десятках комнат. Ты заблудишься один. — Не заблужусь, ты со мной будешь. Я не жена. А что до меня, то я и при жене могу с тобой быть. Женись, женись, брат Плеевкт. Кстати, уж и невеста для тебя на примете есть. Я про аминь его говорю. Говорят, влюблена в тебя, как кошка. А это, брат, великая вещь, когда жена будет влюблена в мужа. Послушай, да откуда она могла в меня влюбиться-то? Ведь все это врут, чтобы поймать меня. Она и видела от меня всего пяток раз. Приехал я к ним обедать пьяный, после обеда сидел филиным, пучил глаза и чуть не спал». — Ничего не значит. Она девушка эксцентричная, начитавшаяся романов и влюблена в тебя, как в человека исключительного, о котором теперь говорят, как в Героя дня, как в счастливца, бывшего в ничтожестве и вдруг через неожиданно полученное наследство, вставшего на пьедестал. — Ага, в капитал влюбилась. А вот это вот я и не хочу. — Да нет же, нет. «Она влюбилась в тебя, как в исключительного человека. Ежели бы ты убил кого-нибудь из ревности, тебя оправдали бы на суде, и этим манером ты бы сделался исключительным человеком, она все равно в тебя влюбилась бы, потому что тебе тогда тоже говорили бы. Это эксцентричность в ней. Ты не знаешь женщины и не понимаешь девичьего сердца», делал доводы Алапаевский. Ступицын сидел и улыбался. «Выпей чаю-то!» — предложил он Лопаевскому. «Хоть я и не охотник до этого пойла, но, пожалуй», — отвечал тот и продолжал. «А трудно найти тебе для себя еще более удачную невесту, как Аминьева. Во-первых, она девушка из хорошего купеческого дома. Отец ее хоть и купец, но с развитым вкусом и цивилизованными взглядами». «Да откуда ты-то его знаешь?» «Господи! Да у тебя же в лавке нагляделся на него. А вчера так даже завтракал с ним в трактире. Да, прежде всего он есть умеет, а это уж человек культуры. От человека культуры и дочка должна быть культурная. Будет она твоей женой, и дом твой сделается культурным. А это много значит». — Ты тогда можешь некраснее принять у себя всех и каждого из хорошего круга. Подумай о том, Плеевк, что я говорю. — Ладно, ладно, подумаю. Молчи только теперь. Довольно, надоело, — отвечал Тупицын, принимаясь за второй стакан чая. В начале первого часа дня он поехал вместе с Алапаевским в лавку. Аминьев тоже не дремал, стараясь сделать все возможное для сближения Тупицына со своей дочерью. Когда Тупицын вместе с Алапаевским подъехали к лавке, Аминьев уже ждал его и караулил издали. Через четверть часа он зашел к нему в лавку и, застав его там в сообществе Алапаевского и музыканта Мохнатова, стал приглашать их к себе обедать, любезно поздоровавшись со всеми присутствующими. — А чтобы, Полиевкт Антонович, сегодня ко мне хлеба-соли откушать, — начал Аменьев. — А то твоим гостеприимством я пользуюсь, сколько раз завтракал у тебя в лавке, и все не удается мне ответить тебе за твою хлеб-соль. — Не могу сегодня. Сегодня я вот с приятелями обедать обещался, — дал ответ Тупицын, указывая на Лопаевского и Мохнатого. — Да я и приятелей твоих прошу вместе с тобой, — подхватил Аменьев господа милости просим сегодня ко мне потрапывать чем бог послал обедаем мы в пять часов прошу вас дмитрий васильевич с наслаждением ответила лоаевский пожимая руку аминьева ну мы же собрались чтобы вместе нас будет ждать орензгейм попробовал возразить тупицын орензгейма можешь уведомить что дружеский обед отлагаешь до завтра заговорила лопаевский А еще лучше будет, если привезешь с собой вместе Аренсгейма, — подхватил Аменьев. — Я ведь знаком с ним. Передай ему мое приглашение и привози. — Не поедет, я думаю. Он такой этакий. — Поедет, поедет. Я берусь его привести вызвался лопаевский Едем, плеев Антонович, едем. — Никогда я не бывал у Амоса Федоровича, и мне будет очень лестно побывать в его доме. Тупицын поломался и согласился. В половине пятого он вместе с Мохнатовым поехал к Аминьеву. Мохнатов был с нотами. По дороге он сказал Тупицыну. — Прекрасный человек этот Аминьев. Хочу поднести ему марш моего сочинения и посвятить его ему. — Ну вот, с какой-то стати. «Так, может быть, он издаст его, напечатают «Я тебя сам издам, только не посвящай Аминьеву». «Ну, я посвящу его дочери, а ты издашь». «Никому не надо». «Да дай ты мне похвастать моими музыкальными сочинениями-то». «Хвастать можешь, но посвящать никому не дам. Ты мой придворный музыкант, вот и все». А лопаевского еще не было, когда они приехали к Аминьевым. Тупицына в прихожей встретила вся семья Аминьевых. «Как это нехорошо так забывать своих знакомых, которые к вам так сердечно расположены!» начала жена Аминьева. «Вспомните, сколько времени вы у нас не были! Раиса уж и то каждый день меня спрашивает. Мамаша, чем мы не угодили прилив к Антонычу?» «Да зачем вы это, мамаша, рассказываете?» перебила ее Раиса. «Насильно все равно мил не будешь. Плевкт Антонович явно на странице». напротив напротив Я очень рад бы был приехать, но дела -с. То по лавке, то по квартире. Теперь ведь, сами знаете, у меня идет отделка квартиры», — отвечал Тупицын. «Да, да. Говорят, изумительные хоромы вы себе там отделываете», — подхватила Аминьева. — Где только та избранница, которую вы введете в эти хоромы? — Да я, Софья Петровна, вовсе не намерен вводить никакую избранницу в мои хоромы. — А уж этого совсем нельзя. Роскошный дом без хозяйки пустыня. Слова эти были сказаны уже в гостиной. В это время в гостиную входил Алапаевский. заслышав эти слова, он заговорил. — Пустыня, пустыня, это верно. «Только появление молодой хозяйки может оживить его, и я уверен, что Полиевкт антонович очень скоро изберет себе хозяйку». Сказав это, Алапаевский поклонился. Он был не один. Сзади него следовал доктор Оренцгейм.